Марджери Уильямс «Плюшевый кролик» или «Как игрушки становятся настоящими» Читает Ирина Королева. Жил однажды плюшевый кролик, и когда он был навёхонький, то выглядел поистине великолепно. Он был упитанным и пушистым, как и положено кролику. Его шубка была покрыта коричневыми и белыми пятнышками, усы были из ниточек, а ушки из розового сатина. Рождественским утром, когда он восседал на горе подарков для мальчика с веточкой астралиста в лапках, Он был просто очарователен. Были там и другие подарки. Орехи и апельсины, И игрушечная машинка, И миндаль в шоколаде, И заводная мышь. Но кролик был самым лучшим. По меньшей мере два часа Мальчик любил его без ума. Но потом, к обеду, Пожаловали его тети и дяди, и снова зашелестела подарочная бумага, открывались новые подарки, и в сладостном предвкушении плюшевый кролик был позабыт. Долгое время он жил в шкафу с игрушками или на полу в детской комнате, и о нем никто не вспоминал. Он был от природы застенчив, и поскольку был всего-навсего плюшевым, некоторые более дорогие игрушки относились к нему презрительно. Механические игрушки с превосходством взирали на всех остальных. Они были полны современных идей и притворялись, что они настоящие. Модель лодки — которая пережила уже два сезона и потеряла большую часть своей краски, переняла их манеры и никогда не упускала возможности вернуть какой-нибудь технический термин. Кролик же никого из себя не изображал, поскольку он не знал, что существуют настоящие кролики. Он думал, что все они набиты такими же опилками, как он сам. И он понял, что опилки – нечто устаревшее, недостойное упоминания в таком современном обществе. Даже Тимати «Лев» Собранный ветеранами из деревянных деталей, который должен был бы иметь более широкие взгляды, важничал и делал вид, будто связан с правительством. Среди них бедный кролик неизбежно чувствовал себя незначительным и заурядным, и единственный, кто был с ним добр, была кожаная лошадка. Кожаная лошадка прожила в детской дольше, чем остальные. Она была настолько старой, что сквозь потертости были видны швы, а часть хвоста была выдернута, чтобы сделать ожерелье из бусин. Она была мудрой, Ведь повидала множество заносчивых механических игрушек, которые рано или поздно ломались и выбрасывались, и знала, что они с кроликом были единственными, кто не сломается. Магия детской комнаты была прекрасной и непостижимой, и лишь такие старые, мудрые и опытные игрушки, как кожаная лошадка, были способны ее постичь. «Что значит быть настоящим?» — спросил однажды кролик, когда они лежали на полу возле корзины с игрушками до того, как няня их убрала. «Это значит иметь жужжащие штуки внутри и торчащие рычажки?» «Настоящим тебя делает не то, как ты сделан», ответила кожаная лошадка, «а то, что с тобой происходит, когда ребенок тебя любит долгое-долгое время, не просто играет с тобой» но по-настоящему любит, тогда ты становишься настоящим. — А это больно? — спросил кролик. — Иногда, — ответила лошадка, ведь она всегда говорила только правду. Но когда ты настоящий, иногда ты вовсе не против испытывать боль. Это боль... — Мгновенная, как от ранки, — допрашивался кролик. — Или же долгая, но по чуть-чуть? — Не мгновенная, — ответила лошадка, — постепенная, на протяжении долгого времени. Именно поэтому настоящими не становятся те, кто быстро ломается или у кого много острых углов. Или те, кто из лишних рупок? Вообще, к тому времени, как ты становишься настоящим, твоя шерсть потерта, глаза отрываются, ты потрепан и распадаешься на части. Но это уже не имеет значения, ведь как только ты становишься настоящим, ты уже не сможешь быть уродливым, разве только для тех, кто не понимает. Выходит, ты настоящая, спросил кролик и тут же пожалел, думая, что лошадка может быть излишне чувствительной. Но кожаная лошадка только улыбнулась. Дядя мальчика сделал меня настоящей, сказала она. Это было много лет назад. Но как только ты становишься настоящим, ты уже не можешь снова стать ненастоящим. Это навсегда. Кролик вздохнул. Он думал о том, что пройдет немало времени, прежде чем такое чудо может случиться с ним. Он мечтал стать настоящим, чтобы почувствовать, каково это. Но мысль о том, что он станет потрепанным, а его усы и глаза выпадут, его очень огорчала. Он хотел стать настоящим без всех этих неудобств. В доме жила женщина, которую называли няней. Она руководила всем в детской. Порой она просто не замечала игрушек, которые были повсюду разбросаны. Но порой, без всякой видимой причины, она налетала, словно ураган, и расталкивала игрушки по шкафам. Она называла это уборкой, и все игрушки ее просто терпеть не могли, особенно оловянные солдатики. Однажды вечером, когда мальчик уже готовился ко сну, он никак не мог найти фарфоровую собаку, с которой обычно спал. Няня в спешке решила, что уже слишком поздно для поиска фарфоровой собаки, так что она огляделась и увидела открытую дверцу шкафа с игрушками. «Вот», — сказала она. Возьми своего старого кролика, он сгодится. Она вытащила кролика за ухо и вложила в объятия мальчика. Той ночью и много ночей после этого плюшевый кролик спал в кровати мальчика. Сначала ему это показалось достаточно неудобным, потому что мальчик то крепко его обнимал, то давил его, ворочась, то заталкивал его под подушку так, что тот едва мог дышать. К тому же кролик скучал по лунному свету в детской, когда во всем доме царила тишина и по его разговорам с кожаной лошадкой. Но вскоре Ему это начало нравиться, ведь мальчик с ним разговаривал и делал для него тоннели из одеяла, которые, по его словам, были похожи на норы, в которых жили настоящие кролики. Они вместе играли, шепчась, когда няня уходила поужинать и оставляла ночник на полке камина. И когда мальчик засыпал, Кролик прижимался к его маленькому теплому подбородку и мечтал, а мальчик крепко обнимал его всю ночь. Время шло, и кролик был очень счастлив, так счастлив, что не заметил. Как его прекрасная плюшевая шубка становилась все потрепанней, хвост распустился, а розовая краска с носа, в который целовал его мальчик, полностью слезла. Наступила весна, и они стали целые дни проводить в саду, куда мальчик Туда кролик. Он катался на тачке, устраивал пикник на траве, строил хижины для фей под ветками малины возле цветника. Однажды, когда мальчика неожиданно позвали пить чай, кролик так и остался лежать на лужайке, До тех пор, пока в сумерках, няня не пришла на его поиски со свечой, ведь без него мальчик не мог уснуть. Он был мокрым от росы и весь в земле после погружения в норы, которые мальчик для него вырыл в цветнике. И няня ворчала, вытирая его о свой фартук. «Дался тебе этот старый кролик!» — говорила она. «Сколько шуму ради игрушки!» Мальчик сел на кровати и протянул руки. «Дай мне кролика! Не говори так! Это не игрушка! Он ведь настоящий!» Когда кролик это услышал, он был вне себя от счастья. Ведь то, о чем говорила лошадка, осуществилось. С ним случилась магия детской комнаты, и он больше не был игрушкой, он был настоящим. Мальчик сам так сказал. В ту ночь он был слишком счастлив, чтобы спать. В его маленьком сердце было столько любви, что оно готово было разорваться. В его глазах-поговках, давно утративших свой блеск, появился взгляд мудрости и красоты. Даже няня заметила это. Подобрав его, она сказала, «А ведь у этого старого кролика такое знающее выражение глаз!» «Это было замечательное лето!» Рядом с домом, где они жили, был лес. И в длинные июньские вечера мальчик любил ходить туда после чая, чтобы поиграть. Он взял с собой плюшевого кролика, и прежде чем уйти собирать цветы или играть в разбойника среди деревьев, он всегда делал для кролика маленькое гнездо в листьях папоротника, чтобы ему было уютно, ведь он был добрым мальчиком и хотел, чтобы кролику было удобно. Однажды вечером, когда кролик лежал там один, наблюдая за муравьями, которые бегали по траве рядом с его плюшевыми лапками, он увидел, как два странных существа появились из высокого папоротника неподалеку. Они были кроликами, как и он сам, но очень пушистыми и совершенно новыми. Они, должно быть, были очень хорошо сделаны, потому что их швы совершенно не были видны, и они странным образом меняли форму, когда двигались. В одну минуту они были длинными и тонкими, а в следующую минуту — упитанными и пушистыми. Они были всегда одной формы, как он. Их лапы мягко ступали по земле, и они подкрались к нему очень близко, подергивая носами. В то время как кролик уставился на них, пытаясь разглядеть, с какой стороны торчит часовой механизм, потому что он знал, что у тех, кто прыгает, как правило, есть то, что заставляет их двигаться. Но он ничего не увидел. Очевидно, они были... Совершенно новым видом кроликов. Они уставились на него, А маленький кролик глядел на них, И все время их носы дёргались. «Почему бы тебе не встать и не поиграть с нами?» Спросил один из них. «Что-то не хочется» сказал кролик, потому что он не хотел объяснять, что у него нет часового механизма. «Хо!» – сказал пушистый кролик. «Ведь это самое простое на свете!» И он сделал большой прыжок в бок и встал на задние лапы. «Я не верю, что ты сможешь!» – сказал он. «Я могу!» – сказал маленький кролик. «Я могу прыгнуть выше всех!» Он имел в виду, когда мальчик подбрасывал его, но, конечно, он не хотел этого говорить. «Можешь прыгнуть на задние лапы?» – спросил пушистый кролик. Это был ужасный вопрос, потому что у плюшевого кролика совсем не было задних лап. Задняя часть его была сделана цельной, как подушечка. Он сидел в папоротнике и надеялся, что другие кролики этого не заметят. — Я не хочу, — снова сказал он. Но у диких кроликов очень острый глаз. Один из них вытянул шею и посмотрел. — У него нет задних лап! — крикнул он. — Необычный кролик без задних лап! И он засмеялся. «Есть!» – закричал маленький кролик. «Есть у меня задние лапы. Я сижу на них». «Тогда вытяни их и покажи мне. Вот так!» – сказал дикий кролик. И он начал крутиться и танцевать, пока у маленького кролика не закружилась голова. «Мне не нравится танцевать!» – сказал он. Я предпочел бы спокойно посидеть. Но на самом деле он страшно хотел танцевать, и у него появилось неизведанное ранее ощущение, что он отдаст все, чтобы прыгать так, как эти кролики. Странный кролик прекратил танцевать и подошел довольно близко. На этот раз он подошел настолько близко, что его длинные усы щекотали ухо плюшевого кролика. А затем он внезапно поморщил нос, пригнул уши и отскочил назад. «Он пахнет неправильно!» – воскликнул он. «Он совсем не кролик, он не настоящий!» «Я настоящий!» – сказал маленький кролик. Я настоящий, мальчик так сказал, И он чуть не заплакал. В этом мгновении раздался звук шагов. Мальчик пронесся мимо них, И два странных кролика исчезли, Мелькнув лапами и взмахнув хвостами. Вернитесь и поиграйте со мной, крикнул маленький кролик. «О, вернитесь! Я знаю, что я настоящий!» Но ответа не было. Только маленькие муравьи бегали туда-сюда, и папоротник покачивался там, где пробежали два незнакомца. Плюшевый кролик был совсем один. «Вот же!» – думал он. «Почему они убежали?» Почему они не могли остаться и поговорить со мной? Долгое время он лежал неподвижно, наблюдая за папоротником в надежде, что они вернутся. Но они так и не вернулись. А когда солнце опустилось и в воздухе запарили маленькие белые мошки, мальчик пришел и отнёс его домой. Летели недели. Кролик становился старым и обшарпанным, но от этого мальчик не стал меньше его любить. Он так сильно его любил, что кроличьи усы сплошь вылезли, розовая подкладка на ушах стала серой, а коричневые пятна полностью стерлись. Он даже форму начал терять и уже порой вовсе не похож был на кролика, только для мальчика. Только для него он всегда был прекрасен, и это все, что имело значение для кролика. Ему было безразлично, как он выглядел в глазах других людей, ведь живительная магия сделала его настоящим. А когда ты настоящий, Поношенность не имеет значения. Но вот однажды мальчик заболел. Его лицо пылало. Он разговаривал во сне и стал таким горячим, что кролик просто горел, когда мальчик сжимал его в объятиях. Незнакомые люди приходили и уходили, свет в детской не выключался ни днем, ни ночью, и все это время плюшевый кролик лежал под одеялом, скрытый от посторонних глаз, не в силах пошевелиться от страха, что его заметят и заберут, а ведь он знал, что мальчик в нем нуждается как никогда. Долгое время... Мальчик был слишком болен, чтобы играть, и кролику было скучно ничего не делать весь день. Но он терпеливо ждал, когда мальчик поправится, и они отправятся в сад к цветам и бабочкам и будут играть в захватывающие игры в малиновых кустах, как прежде. Он запланировал все эти прекрасные вещи, и когда мальчик дремал, он шептал о них ему на ухо. И вот жар отступил, и мальчику стало лучше. Он уже смог подняться с постели и рассматривать книжки с картинками, пока кролик тихонько его обнимал. Наконец ему позволили встать и одеться. Было ясно и солнечно, и окна были открыты настежь. Мальчика вынесли на балкон, укутанного в платок. А кролик тем временем лежал в постели и размышлял. Мальчик собирался к морю завтра. Все было спланировано, оставалось лишь выполнять указания врача. Пока они все обсуждали, кролик лежал под одеялом, высунув только голову, и слушал. Комнаты нужно продезинфицировать, а все книги и игрушки, которыми мальчик играл, пока был болен, нужно сжечь. Ура, думал кролик, завтра мы отправимся к морю. Мальчик так часто о нем рассказывал, что кролику не терпелось увидеть огромные волны мелких крабов и песчаные замки. И в это время няня глянула на него. А как насчет его кролика? Это? Это же сгусток скарлатиновых микробов. Сжечь немедленно. «Что? Чушь! Купите нового! Этот непригоден!» И вот маленький кролик был брошен в старый мешок вместе с книгами, картинками и мусором и отнесен в конец сада за птичий домик. Прекрасное место для костра, но садовник был слишком занят, чтобы им заниматься. Ему нужно было копать картошку, собирать горошек, но он обещал прийти пораньше на следующее утро и все сжечь. В ту ночь мальчик спал в другой спальне, и у него был новый зайка. Он был великолепен, полностью белый, плюшевый, с глазами из красного стекла. Но мальчик был так взволнован, что это не сильно его заботило, ведь завтра он отправится к морю, и это было настолько захватывающе, что он ни о чем больше не мог думать. И пока мальчик спал, мечтая о море... Маленький кролик лежал среди старых книжек-картинок за птичьим домиком, и ему было очень одиноко. Мешок остался развязанным, и поэтому, извиваясь, он смог пробраться сквозь отверстие и разглядеться. Он немного продрог, так как привык спать в настоящей постели а его шубка уже так поизносилась и прохудилась, что больше не грела его. Неподалеку он увидел малиновые заросли, высокие и густые, как джунгли. В их тени они с мальчиком играли по утрам. Он вспомнил долгие часы, проведенные с мальчиком в саду, о том, как счастливы они были, и ему стало очень грустно. Воспоминания словно промчались перед его глазами. Одно прекраснее другого. Сказочные хижины в цветочных клумбах, тихие вечера в лесу, когда он лежал в папоротнике, а по его лапам бегали маленькие муравьишки. И тот невероятный день, когда он впервые узнал, что Он настоящий. Он вспомнил кожаную лошадку, такую мудрую и ласковую, и все ее слова. Какой смысл быть любимым, потерять свою привлекательность и стать настоящим, если все закончится вот так. И слеза Настоящая слеза покатилась по его обшарпанному бархатному носу и упала. И тут случилось нечто странное. Там, где упала его слеза, из земли вдруг вырос цветок. Загадочный цветок, не похожий на те, что росли в саду. У него были тонкие изумрудно зеленые листья, а посередине он был похож на золотую чашу. Он был так прекрасен, что кролик забыл о слезах и молча наблюдал. Вдруг цветок раскрылся, и из него вышла фея. Она без сомнения была самой прекрасной феей на свете. Ее платье было из жемчуга и росы, вокруг ее шеи и волос велись цветы, а ее лицо само было словно прекрасный цветок. Она подошла к маленькому кролику, взяла его за лапки и поцеловала в плюшевый нос, влажный от слез. «Кролик, ты знаешь, кто я?» Кролик взглянул на нее и ему показалось, что он точно видел ее раньше, но не мог вспомнить, где. Я волшебная фея детской комнаты. Я опекаю все игрушки, которых когда-то любили дети. Когда они становятся старыми и изношенными, и детям больше не нужны, я забираю их и превращаю в настоящих. Разве я не был настоящим? Ты был настоящим, только для мальчика, потому что он тебя любил. А сейчас ты станешь настоящим для всех. Фея взяла его за лапки и полетела с ним к лесу. Луна поднялась и стало светло. Лес был прекрасен, листочки папоротника сияли и переливались матовым серебром. На поляне между деревьями маленькие дикие кролики танцевали со своей тенью на бархатной траве. Но когда они увидели фею, перестали танцевать и окружили ее полукругом. — Я привела вам нового товарища для игр, — сказала фея. — Будьте добры к нему и научите всему, что ему нужно знать о стране кроликов, ведь он останется с вами навсегда. Она снова поцеловала маленького кролика и положила на траву. — Беги и играйся, малыш! Но кролик замер. И не двигался. Когда он увидел, что дикие кролики пляшут вокруг него, он вдруг вспомнил о своих задних лапках и не хотел, чтобы все увидели, что у него их нет. Ведь он не знал, что последний поцелуй феи полностью его изменил. Он долго мог бы просидеть там, стесняясь пошевелиться, если бы что-то не защекотало в носу. И он, сам того не понимая, поднял заднюю лапку, чтобы почесаться. Он вдруг обнаружил, что у него есть задние лапки. Вместо потертого плюша он был покрыт мягкой коричневой шубкой. Его ушки задергались сами, а его усы стали такими длинными, что задевали траву. Он подпрыгнул, и радость от того, что у него есть задние лапки, была столь велика, что он запрыгал на них от радости, извиваясь и кружась, как это делали другие. Он был так взволнован, что когда остановился, фея уже исчезла. Наконец он стал настоящим кроликом и нашел дом вместе с другими кроликами. Прошла осень и зима, а весной, когда дни стали теплыми и солнечными, мальчик вышел поиграть в лесу за домом. И пока он играл, два кролика высунулись из папоротника и уставились на него. Один был полностью коричневым, но у другого были странные пятна под мехом. Будь-то давным-давно на нем появились пятнышки, и они до сих пор проглядывались сквозь шубку. Его маленький носик и маленькие круглые глазки показались мальчику знакомыми, и он подумал, он выглядит... В точности, как мой кролик, который потерялся после того, как я болел скарлатиной. Он не знал, что это и есть его кролик, который прибежал посмотреть на того, кто помог ему стать настоящим. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого в 2019 году.